Глава девятнадцатая. Чарли. Должно быть, я заснула. Я слышу короткий тихий звуковой сигнал, затем ляск металла о металл. Мои глаза открываются, и я инстинктивно прижимаюсь к стене. Я поверить не могу, что уснула. Должно быть, они накачали меня лекарствами. Они. Сейчас я узнаю, кто такие эти «они». Дверь открывается... Моё дыхание учащается, и я вся сжимаюсь, прижавшись к стене. Появляется нога в простой белой кроссовке, а затем улыбающееся лицо женщины. Она входит, что-то напивая себе под нос, и ногой закрывает за собой дверь. Я немного расслабляюсь. Она похожа на медсестру, поскольку одета в светло-жёлтый медицинский костюм. У неё тёмные волосы, связанные сзади в низко сидящий конский хвост. Она старше меня. На вид ей, пожалуй, будет где-то за сорок. На секунду у меня мелькает мысль. А сколько же лет мне самой? Моя рука касается моего лица, как будто так я могу определить свой возраст. «Привет!» — бодро говорит она. Она ещё даже не посмотрела на меня. Она занимается подносом с едой. Я ещё крепче обхватываю руками колени». Она ставит поднос на маленький столик рядом с моей кроватью и смотрит на меня в первый раз. «Я принесла тебе обед. Ты хочешь есть?» «Обед? Интересно, а что произошло с завтраком?» Когда я не отвечаю, она улыбается и снимает крышку с одной из тарелок, словно для того, чтобы пробудить во мне аппетит. «Сегодня на обед спагетти», — сообщает она. «Ты любишь спагетти». «Сегодня?» «Сколько же дней я здесь нахожусь? Мне хочется спросить её об этом, но мой язык сковал страх. Ты дезориентирована. Это нормально. Здесь ты в безопасности», — говорит она. «Странное дело. Я совсем не чувствую себя в безопасности». Она протягивает мне бумажный стаканчик. Я в недоумении смотрю на неё. «Тебе надо принять твои лекарства», — «Объясняет она». По стуку в стаканчике я слышу, что в нём больше одной таблетки. Меня накачивают лекарствами. Для чего это? При звуке своего голоса я вздрагиваю. Он хрипл. То ли я давно не использовала его, то ли долго кричала. Она улыбается снова. Для того же, что и всегда глупая. Она хмуро смотрит на меня, вдруг сделавшись серьёзной. Мы знаем, что бывает с тобой, когда ты не пьёшь свои лекарства, Сэмми. Ты же не хочешь опять пойти по этой дорожке, не так ли? Сэмми, мне хочется заплакать от того, что у меня есть имя. Я беру стаканчик. Мне не хочется знать, что это значит. Я не хочу опять пойти по этой дорожке. Наверное, поэтому я и нахожусь здесь. Где я? Спрашиваю я. В стаканчике три таблетки. Одна белая... Одна синяя и одна коричневая. Она склоняет голову на бок, протягивая мне пластиковый стаканчик с водой. «Ты находишься в лечебнице святого Варфоломея. Разве не помнишь?» Я уставляюсь на неё. Я что, должна это помнить? Если я начну задавать ей вопросы, она может подумать, что я сошла с ума. И, по всей видимости, так оно и есть. Я не хочу усугублять своё положение, но... Она вздыхает. «Послушай, я очень стараюсь помочь тебе, девочка. Но на этот раз ты должна вести себя лучше. Мы не можем допустить новых инцидентов». «Я девочка. Я становлюсь причиной инцидентов. Должно быть, поэтому я и заперта здесь. Я прокидываю стаканчик в свой рот и чувствую таблетки на языке. Она даёт мне воду, я выпиваю её. Мне хочется пить». «Ешь», — говорит она и хлопает в ладоши. «Я беру поднос. Я очень голодна. Ты хочешь посмотреть телевизор?» «Я киваю. Она очень милая, и мне очень хочется посмотреть телевизор». Она достаёт из кармана пульт дистанционного управления и включает его. «Это сериал про какую-то семью. Они сидят за столом и ужинают. А где моя семья?» Мне снова хочется спать.